Часть 1. Индийский поход. Эпиграф. Так вперёд, за цыганской звездой кочевой, к синим айсбергам стылых морей, где искрятся суда от намерзшего льда под сиянием полярных огней. Так вперёд, за цыганской звездой кочевой, до ревущих южных широт, где свирепой бурей, как божья метла, океанскую пыль метёт. Так вперёд, за цыганской звездой кочевой, на закат, где дрожат паруса, и глаза глядят с бесприютной тоской в багровеющие небеса. Так вперёд, за цыганской звездой кочевой, на свиданье с зарёй на восток, где тиха и нежна, разовеет волна на рассветный вползая песок. Редьярд Киплинг. Цыганская тропа. Глава 1. Пётр Алексеевич. Цвела дикая вишня, фиалки, какие-то ещё первоцветы, наполняя город ароматами весны. Западный ветер налетал внезапными лёгкими порывами, поднимал опавшие лепестки в воздух, и они кружили подобно метели. Затем начинался дождь, и бело-розовые потоки пересекали мостовые, вынося лепестки в гавань и покрывая её точно бассейн аристократа. Всё это весеннее великолепие должно было создать ощущение праздника, но атмосфера в городе воцарилась суровая, нервная. Виктория готовилась к войне. Опытные туземцы делали схороны в лесах, бывшие зверобои закапывали припасы и ценности прямо во дворах, уложив их в бочки или завернув в просмалённую парусину. Особо осторожные и предусмотрительные вынимали из окон стёкла, закрывали рамы щитами, ставнями, делали запасы воды, солили мясо, рыбу. На месте недостроенных береговых фортов укреплялись батареи. Там, где пока не имелось стен, делались насыпи из камней и песка. Чистились пушки, ядра натаскивались расчёты, проверялись бочонки с порохом. Анчо отправился на переговоры в соседние племена. Индейцы могли помочь войскам в случае вторжения, но ещё больше разведывательной информации. Мы не знали, где высадится европейцы, а у индейцев кругом были родичи или родичи родичей, так что информация передавалась от одного берегового племени к другому быстрее, чем её могла доставить почтовая шхуна. Все силы мы сконцентрировали на защите Виктории. Вторую гавань оборонять было попросту нечем. Вражеская эскадра легко могла войти в эски Мальт и превратить в головешки верфи, опытные цеха, склады. Поэтому Тропинин отвел все недостроенные шхуны в глубину залива, а деревянные постройки маскировал подручными средствами, фальшивыми деревьями, сетями, скальным камуфляжем, получая все оттенки серого, смешением в разных пропорциях извести и сажи. Готовился к морскому сражению и наш небольшой флот. В гавани звучали команды. Матросы Афины, единственной вооружённой шхуны, отрабатывали боевые манёвры. Туземцы в атагине тренировались с пушками и холодным оружием. Учебный Анисим тоже оснащали вооружением и готовили к выходу. На нём в случае сражения предстояло принять бой курсантом училища. Третья шхуна, Колумбия, пока стояла без дела. У нас попросту не хватало на неё пушек, людей, пороха и всего остального. Мы понимали, что двум жалким шхунам с настоящей эскадрой не справиться. Одиночные испанские корабли пару раз наведывались в наши широты. Они не пытались высадиться на берег, заявить права, возможно, разыскивали нашу главную базу или просто составляли лоции. Их видели тут и там. Они набирали воду в заливе Нутка, но обошлось без стычек. Мы не лезли на рожон, сидели тихо, и они вскоре повернули обратно. Испанцев мы не боялись, хотя и не дразнили нарочно. Их пакетботы были немного крупнее наших, их экипажи, подобно нашим, набирались из местных индейцев или из завезённых филиппинцев, не знавших ни европейской дисциплины, ни опыта морских сражений. Мы уже сталкивались с первооткрывателем, принцем в заливе Сан-Франциско, и даже победили их, хотя победа эта была весьма и весьма условной. Теперь же пришла настоящая эскадра. Фрегаты. Ядро шестифунтовых пушек будет им точно слону дробинка, в то время как единственный залп настоящих орудий способен оставить нас без боевых кораблей. Было чего прийти в отчаяние. Поэтому наши вооружённые шхуны хоть и готовились к бою, в море выходить не спешили. Мы воспользуемся ими для поисковых операций или прикрытия наземных сил. Закончив дела в Оски-Мальте, Тропинин место себе не находил. Больше, чем верфи, больше, чем флот, больше, чем город, его волновала собственная семья: спрятать её в лесу, отвезти к знакомым индейцам, переправить в Калифорнию. В конце весны Лёшка собирался отправиться в путешествие. Подготовка шла полным ходом, но появление неизвестных кораблей смешало планы. Он не желал бросать родных на произвол судьбы. Какой бы ни уютной казалась Виктория, она ещё не стала настоящим городом вроде Амстердама, Копенгагена или Стокгольма, где можно спокойно оставить семью, отправляясь на другой конец света. Пираты, враждебная держава или даже подстрекаемые конкурентами туземцы запросто могли превратить нашу витрину цивилизации в груду битого кирпича. Кроме того, флотилия Тропинина могла пригодиться нам в случае серьёзной войны. Кто знает, вдруг увиденные индейцами корабли были лишь передовым отрядом значительных сил вторжения. Тогда нам понадобится каждое судно, пушка и мушкет, каждый солдат или матрос. Правда, прямо сейчас обе шхуны, на которых Тропинин собирался идти в поход, находились в Калифорнии. Под командованием Яшки Рытого и Сафрона Ныркова они испытывали новое парусное вооружение, медную обшивку и прочие большие и маленькие усовершенствования. Но из Калифорнии они могли во всяком случае быстро вернуться. Это не то же самое, что пересечь два океана. Тропинин расхаживал по комнате взад вперёд, раскуривал трубку, забывал о ней, отчего она вскоре гасла, а ему приходилось раскуривать вновь. Я сидел в кресле-качалке, прикрыв глаза, чтобы не отвлекаться на мельтешение. Чужой флот пугал. Мы были недостаточно крепки, чтобы отстоять своё. Я перебирал в голове возможные варианты. Что из наших действий могло сдвинуть исторические пласты, кого мы могли притянуть к своим берегам? Мы отправили через пролив на полуостров Олимпик людей, которые опросили очевидцев более подробно. Сведений всё равно получались обрывочные. Некоторые говорили о двух кораблях, другие о трёх. Количество мачт на каждом различалось тоже. Сходились лишь в том, что корабли были большие, гораздо больше наших. В ряде отчётов упоминался красный флаг. Он, конечно, мог быть сигналом или вымпелом, какие поднимали и торговые суда, и военные корабли, а мог и вовсе оказаться оптической иллюзией от блиском заката или восхода в каком-нибудь Брамселе. Но мог он обозначать и принадлежность к флоту. К чему? Вряд ли в наше уютное прошлое пожаловали какие-нибудь маоисты. Испанские и французские боевые корабли поднимали белые флаги, голландские — неизменный триколор. Португальские корабли, кажется, тоже ходили под белым флагом, хотя тут я не был уверен на сто процентов. А красный флаг был, например, у датчан. Но откуда они здесь? Китов промышляют? Кроме того, он мог означать британцев. Королевский флот использовал несколько цветов в зависимости от подчинённости эскадры тому или иному адмиралу, и красный вроде бы считался старшим. Но что с того? Флаг старшего адмирала мог нести любой корабль, не приписанный к станции или не входящий в эскадру. Посыльный, разведывательный, исследовательский. Кук! Пришло мне вдруг в голову. Это может быть кук. От волнения я крикнул громче, чем следовало, за стеной заплакал ребёнок. Кук! Лёшка остановился, прислушался к плачу, мотнул головой. А что? Вполне возможно. Невозможно, а он самый и есть. Но у него только два корабля, заметил Лёшка. За третий могли принять баркас или облачко или просто напутать. Или история изменилась, и кук прибыл на трёх кораблях, выдвинул версию Тропинин. Он всегда отличался пессимизмом, а в последнее время тот только усилился. Но незримая волна облегчения затронула и его. Значит, не надо воевать, рисковать родными, нарушать планы. Старина Кук всего лишь ищет щёлку, через которую можно проскочить из тихого океана в атлантический. Я отругал себя, что, читая регулярно британскую прессу, пропустил начало знаменитой экспедиции, а быть может, не придал значения Кук ведь добирался сюда довольно долго, но время вроде бы совпадало. Во всяком случае, других европейцев в таких количествах не стоило ждать до начала девяностых годов. «Но тогда он должен зайти в бухту к индейцам Нутка и встать там на ремонт», — вспомнил я. То ли ему требовалось дерево для мачты, то ли понадобилось заделать пробой, но точно не помню. Но то, что он первым из европейцев вступил в контакт с индейцами Нутка, я помню отлично. Это если не считать нас, уточнил Тропинин. И тех матросов с испанского корабля. Если не считать нас и испанцев, которые были мексиканцами, согласился я. А ремонт парусного корабля без доков и прочего дело долгое. Мы, пожалуй, ещё успеем его перехватить. Я вскочил с кресла, точно собирался перехватить британского мореплавателя прямо сейчас. Зачем? удивился Лёшка. Пусть чапает себе на север, ищет дурацкий проход. Лишний год о нас не будут знать. Вот и отлично. Мы пока оборону укрепим, вывочку подтянем. Он и так сюда больше не заглянет. Вот и не стоит ему лишний раз намекать. Не понимаешь, прищурился я. Нет? Разве что посмотреть одним глазком на легенду, Лёшка пожал плечами. Впрочем, судя по блеснувшим глазам, эта идея ему показалась заманчивой. Не только посмотреть, возразил я. Из известных нам исторических событий нужно извлекать максимум. Какой максимум можно извлечь из кука, тропинин хихикнул, наверное, впервые за последние дни. Всё, что смогут из него извлекут говайцы. Поскольку штурман Измайлов сейчас бедоет на Оаху с Биньёвским, его роль в истории выпало исполнять нам. А какая роль была у Измайлова? Он вступил с англичанами в контакт, хотя и не знал языка, но показал им карты, названия берегов, и этим стоит воспользоваться. Мы можем помочь Куку в поисках северо-западного прохода и заодно уберечь наши территории от ненужных открытий, а взамен мы постараемся получить то, что очень скоро может тебе пригодиться. Мне, Лёшка попытался затянуться, но обнаружил, что трубка опять погасла. Что же это? подробные карты Бенгальского и Сиамского заливов, а возможно, и китайских морей. Тропинин в нофер искурил трубку и кивнул. Всё началось со свадебного подарка. Я преподнёс молодожонам заброшенную австрийскую факторию в Индии под весёлым названием Банки Базар. Но Лёшка поначалу отнёсся к приобретению прохладно. Нет, он, конечно, радовался, как ребёнок красивой игрушке. Всё же Индия являлась его давней мечтой, вроде острова сокровищ или собственного парусника. Однако при внезапной материализации мечты романтический револ потускнел, а громадное расстояние не позволило осмотреть подарок между делом. Плавание в Индию требовало серьёзной подготовки и как минимум года жизни, который Тропинен мог потратить с большей пользой, находясь в Америке. Положение изменилось, когда у Читы Тропиненных родился сын. Лёшка назвал его Петром. Пётр Алексеевич, стало быть, усмехнулся на это я. Впрочем, ничего другого я от товарища не ожидал. А вот он, похоже, не предвидел всех нюансов семейной жизни. Леночку он, конечно, любил, а она любила его. Таких дружных и счастливых пар российский фронтир ещё, пожалуй, не видывал при всей царящей здесь свободе патриархальное общество отводило женщине второстепенные, если не откровенно рабские роли. Алёшка, попирая традиции, относился к супруге как к другу, как к равной, и это придавало особое очарование их отношениям. Рождение детёныша много изменило. Тропинин привычно попытался взять процесс в свои руки, сам возился с ребёнком, но получалось плохо. Даже держал на руках младенца он как-то опасливо, неловко, так что у меня сердце замирало от ужаса: того и гляди уронит, заденет за угол, поломает хрупкие косточки своими медвежьими ласками. Радость отцовства быстро сменилась усталостью, раздражением. Лёшка не высыпался от ночных криков и плача, его изматывали обычные для детишек недуги, на которые местные внимание не обращали, полагаясь на судьбу и высшие промыслы. И даже покидая дом по делам, когда всё было в порядке, Тропинин тем не менее нервничал и не мог сосредоточиться на работе. Он словно наткнулся на полном бегу на невидимую стену и теперь недоумённо сидел, потирая ушибы. Брежнев и Купучи энергия быстрой всякла. Новые проекты он больше не мутил, да и к старым относился безразвения. Колесо прогресса вращалось едва заметно. Я даже не предполагал, как многое завязано на энергию одного человека. Было бы ему на ну, хоть лет 5, жаловался Лёшка. Уж я бы взялся за воспитание, а так он и говорить-то пока не умеет. Ко мне товарищ сбегал, когда становилось совсем уж не в моготу. Он больше не ерничал, не обсуждал грандиозные планы, а просто сидел молча или жаловался на хлопоты и сидящий в печенках быт. А потом вставал и шел выполнять то, что он считал своим долгом. Отношения между супругами несколько охладили. Нет, взаимное уважение сохранилось, но любовь потеряла прежний романтический рев. Быт заедал. И хотя Леночка воспитывалась в традиционной культуре патриархата, сквознячок свободы прохватил и её. Тем более, что Лёшка воспринимал патриархат на свой лад. Он возлагал на себя ответственность даже там, где мог полностью положиться на супругу. Пётр Алексеевич скрашивал серые будни, но был ещё слишком мал, а Тропинин пытался контролировать то, чего контролировать не мог в принципе, и поэтому психовал. Из-за отсутствия молочных смесей, в которых, в сущности, не было необходимости, детского питания, удобных подгузников, влажных салфеток, даже элементарной присыпки. Развешенные всюду пелёнки, покрасневшая кожа Петра Алексеевича, его постоянный плач создавали гнетущую атмосферу. Прививки, сетовал Лёшка. Тесты на генетические заболевания, анализы, шкала Апгар, шкала Баллард. Чем я смогу заменить всё это? Откуда ты всего этого набрался? удивился я такой осведомлённости товарища. Про эти самые шкалы я даже не слышал. У меня сестра дважды рожала, отмахнулся он. А муж у неё алкаш, так что психовала не на шутку. Все эти термины впечатались мне в мозг. По мне так ребёнок выглядит нормальным, говорил я. Да и ты не алкаш, Лёшку это ничуть не успокаивало. Ему казалось, что и без проблем наследования опасности подстерегают ребёнка на каждом шагу, и по сути так оно и было. Если для местных высокая детская смертность являлась делом привычным, то людей нашего времени она ввергала в ужас, особенно когда дело касалось собственного детёныша. Я ничего не могу сделать, вот в чём штука, жаловался Лёшка. Было бы ему ну хоть 5 лет, я мог бы взяться за воспитание, а так он пока и говорить-то не умеет. Отчаяние товарища было понятно. Я бы в такой ситуации просто пропустил бы лишние годы, перепрыгнул в нужный момент и наслаждался бы воспитанием. Эгоистично, разумеется, если смотреть с колокольни нашего времени. А по меркам XVIII века нормально. Мужчины здесь вообще не занимались детьми, пока тех нельзя было приспособить к делу. Приставить к плугу, верстаку или поставить под ружьё. Но Лёшка через время перепрыгнуть не мог, даже если бы захотел. «Тебе нужно отвлечься», — сказал я. «Как? Я пытался ночевать на верфи и просто не смог нормально поспать. Представляешь? Плача за стеной нет, и я беспокоюсь, не случилось ли что. Просыпаюсь, понимаю, что нахожусь не дома, пытаюсь заснуть опять, и через полчаса всё повторяется». А иногда, наоборот, слышу плач, когда его нет. Это, знаешь ли, сильно выматывает. — В верфи слишком близко от дома, — рассудил я. — Тебе надо полностью сменить обстановку. У нас полно нерешенных задач. Нужно организовать экспедицию вверх по Колумбии и Змеиной. Неплохо было бы застолбить устье крупных рек. Сходи вдоль берега под парусом или на байдарках вверх по реке. Работа займет твои мысли. Тропинин задумался и покачал головой. Нет, это только испортит дело. Я постоянно буду дёргаться, торопить зря людей. Работы у меня и здесь полно. Но только возьмусь за что-то, как уже подбивает бежать к дому смотреть, всё ли в порядке. Леночка прекрасно справится и без тебя. Тут полно людей, которые ей помогут. Этот аргумент на Тропинина не действовал. Тут-то он внезапно и вспомнил о свадебном подарке. Вот разве что Индия, произнёс он. Индия? А что это вариант? Радикальное решение, так сказать. Оттуда не сбежишь, и с половины пути повернуть будет сложно. А там неделя-две пройдёт, и успокоишься. Может быть, да, а может и нет, он задумался. Ты поможешь мне с информацией? Помогу, но не прямо сейчас. Я устал, ты устал. Пелёнки, крики. Давай встретимся как-нибудь и поговорим. На самом деле, мне следовало подготовиться к разговору, собрать побольше информации о текущих делах в Индии, а значит, смотаться в Лондон, почитать газеты, поговорить с моряками, посидеть в кабаках, сходить в Covent Garden или Drury Lane, выпить приличного кофе на Fleet Street. Так я и поступил, но прогулка, как это бывает, затянулась. Я соскучился по цивилизации, какой бы она ни была. За Лондоном последовал Париж, доживавший последние десятилетия перед революцией. Тогда мне и пришло в голову скупать предметы искусства, пока они не исчезли в пожарах и пороховом дыму очередной серии войн. В общем, наш разговор состоялся не скоро. Я пригласил Лёшку к себе, чтобы нам не мешал детский плач и вся эта суета. Особняк еще не был готов до конца, но кабинет уже выглядел шикарно. Возле широкого окна стоял большой стол со стопками бумаги, массивной чернильницей и перьями. Вдоль одной из стен тянулся стеллаж с книгами, на другой висели карты мира и северо-западного побережья Америки. В углу стоял медный глобус в красивой оправе из красного дерева. Не такой большой, как в фильме про араба Петра Великого, внутрь не спрячешься, но тоже внушительный и тяжелый. Несколько приборов микроскоп, телескоп, секстант стояли скорее для антуража. В общем, здесь было уютно, тем более что я выставил несколько бутылок хереса и разных сыров на закуску. Мы проговорили весь вечер и половину ночи. В истории Индии Лёшка разбирался гораздо лучше меня, по крайней мере, ориентировался, кто там субадар, кто наваб и чем он отличается от набоба. Но Лёшка оперировал веками и эпохами, в то время как я, подержав руку на пульсе европейской политики, был в курсе последних дел. Во всяком случае, прочтение лондонских газет и разговоры в кабаках дали мне некоторые представления. Обстановка для похода сейчас самая благоприятная, сказал я. Британия разбила войска бенгальского короля или как он у них там называется, и получила от шаха из Дели право на управление Бенгалией. В Индонезии следует поспешить, нахмурился Лёшка. Думаю, через несколько лет они приберут руками её полностью. Тебе виднее, но пока что считать Бенгалию абсолютно своей англичанам мешают европейские поселения. Я развернул на столе карту, исписанную едва разборчивыми пометками на английском языке и зяющую белыми пятнами, на которых изображались тигры, слоны и пальмы, отчего пятна не становились менее белыми. Копию карты мне сделали в Лондоне, и хотя я просил делать подписи более разборчивым шрифтом, разобрать буквы удавалось не сразу. Хугли, западный рукав Ганга, представляет собой эдакий Невский проспект, где завели лавочки торговца со всего мира. Я провел пальцем вдоль главной водной артерии. Независимый от британцев анклав находится в среднем течении. Датчане владеют серампуром, французы недавно восстановили Шандернагор, голландцы, кроме Ченсуры, в сорока верстах от Калькутты имеют несколько факторий помельче. «Может, это мухи насидели?» — Лёшка ковырнул ногтем карту. «Может, и мухи, но европейские», — бурхнул я. «Ладно, слушай дальше. Европейцы владеют пятачком, а всей остальной территории, ниже и выше по течению, заправляют именем могола англичане, а ниже контролируют устье реки». Ребром ладони я нарубил примерные границы. Тут не указано на нашей фактории, заметил Лёшка. На той карте, что прилагалась к купчей, Банги-Базар показан где-то здесь, в верстах в 30 от Калькутты. И пока английская компания сидит на откупе, а голландцы с французами держатся за своё, у тебя есть хороший шанс закрепиться среди этого торгового интернационала. Потом с усилением британской власти сделать это будет сложнее. А галанцы с французами не будут возражать против ещё одного конкурента. Они сейчас обрадуются любой силе, способной вмешаться в расклад. Французы с британцами в Индии воюют уже лет 30 и понемногу сдают позиции. С нидерландцами англия на пороге войны, ибо те отказались выступать против Франции. Более того, голландцы поддержали Соединённые Штаты и теперь вовсю поставляют повстанцам оружие. А дабы конвои не трогали, они присоединились к декларации о вооружённом нейтралитете. Так что мы сейчас с голландцами и французами почти союзники. «Но всегда следует помнить, что Индия — отдельный театр действий. Там война может вспыхнуть, независимо от европейских дел». «Это точно». «Но это все ждет тебя там, в Бенгалии», — добавил я. «А прежде чем оперировать в Бенгалии, до нее еще предстоит добраться». «Избушка, избушка», — пробубнил Тропинин, проворачивая глобус. «Да, тут как ни крути, а выбирай любую половину шарика». Он преувеличивал лишь самой малостью. Половина мира есть половина мира. Можно идти через пролив Дрейка и воспользоваться западными ветрами ревущих сороковых. Можно идти вдоль азиатского берега, где помогут пассаты. В любом случае на такие расстояния наши шхуны ещё не плавали. Большинство капитанов предпочитало держаться родных берегов. Не имели мы ни лоцей, ни даже приблизительных карт. В своё время, готовясь к географическим открытиям, я не предполагал забираться за мексиканскую границу, на которой и кончалась подробная карта, созданная с помощью спутников и современных нам способов измерений. Южнее и западнее Гавайских островов располагалось великое белое пятно. А кораблям Тропинина следовало наметить точки рандыву, остановки для пополнения запасов пресной воды, продовольствия и ремонта. Но как их наметить? Эти и без того пустые пространства были изучены еще очень слабо. Современные карты помочь не могли, даже если бы их не прятали от чужаков в морские департаменты. Нам приходилось полагаться на интуицию, отрывочные воспоминания. «Яшку просить, больше некого», — сказал я. «Но ты сам с ним поговори, меня он от чего-то недолюбливает. Да и обычным фрахтом вряд ли заинтересуется. Его нужно чем-нибудь зацепить, кинуть приманку». «Индия? Чем не приманка?»